История одной лошади Савицкий, наш начдив, забрал когда-то у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне всегда казались тяжеловатыми. Хлебников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей с гладкой рысью. Но он держал кобыленку в черном теле, жаждал мести, ждал своего часа и дождался его. После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв чинов командного запаса, Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошение резолюцию «Возвратить изложенного жеребца в первобытное состояние». И Хлебников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Радзивиллове, в изувеченном городишке, похожем на оборванную солопницу. Он жил один, смещенный на дждив. Лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма, и, холопствуя, они отвернулись от прославленного на дждива. Облитый духами и похожий на Петра Великого, Он жил в опале с казачкой Павлой, отбитой им у еврея-интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бурно сосали маток, конихи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веялках. Из раненной истиной и ведомой местью Хлебников шел напрямик к забаррикадированному двору. — Личность моя вам знакомая? — спросил он у Савицкого, лежавшего на сене. — Видал я тебя как будто, — ответил Савицкий и зевнул. — Тогда получайте резолюцию над штаба, — сказал Хлебников твердо, — и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом. «Можно — Можно? — примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу, и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал друг-казачку, чесавшую себе волосы в холодку под навесом. — Павла, — сказал он, — с утра, слава тебе, Господи, чешемся. Направила бы самоварчик. Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину. — Целый день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся, — сказала она с ленивой и повелительной усмешкой то того вам, то другого, и она пошла к Ночдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное, в мешке. «Целый день цепляемся», — повторила женщина, сияя, и застегнула Ночдиву рубаху на груди. «То этого мне, а то того», — засмеялся Ночдив, вставая, обнял павлины отдавшиеся плечи и обернул друг Хлебникову помертвевшее лицо. «Я еще живой, Хлебников», — сказал он, обнимаясь с казачкой. «Еще ноги мои ходят, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя достанут, и пушка моя греется около моего тела». Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона. Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Хлебникова. «Твое дело, командир, решенное», — сказал начальник штаба. «Жеребет в тебе мною возворочен, а до куки мне без тебя хватает». Он не стал слушать Хлебникова и возвратил, наконец, первому эскадрону сбежавшего командира. Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубинские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье утром, 12-го числа. Он потребовал у меня бумаги больше десяти и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумаги и писал до вечера, перемарывая множество листов. — Чистый Карл Маркс, — сказал ему вечером военком эскадрона, — чего ты пишешь, хрен с тобой? «Описываю разные мысли согласно присяге», — ответил Хлебников и подал военкому заявление о выходе из Коммунистической партии большевиков. Коммунистическая партия, было сказано в этом заявлении, основана, полагаю, для радости и твердой правды беспредела и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контри крестьян, имевший захудалый вид, и многие товарищи безостенчиво надсмехались над этим видом. Но я имел силы выдержать тот резкий смех, и, сжав зубы за общее дело, выходил жеребца до желаемой перемены. Потому я есть товарищи до серых коней охотник, и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистической и гражданской войны. И таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется. Но несправедливая вороная кобылица мне без надобности, я не могу ее чувствовать, и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы не дошло до беды и вот партия не может не возвратить согласно резолюции мое кровное, то я не имею выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут без переч и секут сердце, засекая сердце кровь». Вот это еще много другого было написано в заявлении Хлебникова. Он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним час и разобрали до конца. «Вот и дурак», — сказал военком, разрывая бумагу, — «приходи после ужина, будешь иметь беседу со мной». «Не надо мне твоей беседы», — ответил Хлебников, вздрагивая, — «проиграл ты меня, воинком. Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не сходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но не доглядел. Хлебников рванулся и побежал изо всех сил. «Проиграл!» — закричал он дико. Влез на пень и стал обрывать на себя куртку и царапать грудь. «Бей, Савицкий!» — закричал он, падая на землю. «Бей в раз!» Мы потащили его в палатку. Казаки нам помогли. Мы вскипятили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован как инвалид, имеющий шесть поранений. Так лишились мы Хлебникова. Я был этим опечален, потому что Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар, а в дни затишья мы пили с ним горячий чай. Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на лук в мае, как на лук, по которому ходят женщины и кони.